118. Сангедрин Наполеона. Сангедрин название еврейского верховного суда в древнем Израиле, высшего авторитета как религиозной, так и политической сфере, и потому главного символа еврейского духовного суверенитета. В 1806 году французский император Наполеон Бонапарт решил возродить этот древний институт Его намерение едва ли была направлена на восстановление еврейской автономии. Совсем напротив, целью Наполеона было способствовать укреплению исключительной лояльности евреев к Франции. Но возродить название Сан-Гедрин было блестящим тактическим ходом. Он давал евреям Франции и многих других государств Европы почувствовать, что восстанавливает хотя бы часть их прежней славы. Сан-Гедрин, состоявший из 71 делегата, был созван в Париже, В феврале 1807 года. Наполеон поставил перед ним ряд вопросов, надеясь, что в качестве ответов еврейский закон постановит, что все обязательства евреев не будут идти в разрез с их лояльностью ко Франции. Первый вопрос был, можно ли еврею иметь больше одной жены? В соответствии с постановлением Раби Гершома, 10 век, ответ был ясен, нет, поскольку других вопросов касались в отношении иудаизма к евреям. Например, считают ли евреи французов братьями или чужаками? И к французскому правительству, считают ли французы свою страну своей страной, страной рождённые здесь, и будут ли защищать её, как велит закон? Сан-Гидрин вновь без труда дал Наполеону естественно желаемый ответ. Французские евреи прежде всего французы, ответляние, а иудаизм исключительно их религиозная идентификация. Французские евреи любят своих французских собратьев и будут с радостью сражаться за Францию. В ответ на другие вопросы Сан-Эдрин отметил, что еврейский закон категорически запрещает обманывать деловых партнеров, неевреев, и взимать с них проценты. Единственный вопрос, о который Сан-Эдрин не смог ответить, так как желал бы Наполеон, могут ли евреи вступать в брак с христианами? Делегаты ответили, что Если секулярное право разрешает смешанные браки, еврейское право не может их санкционировать. Во многих отношениях последний ответ был пророческим. Сегодня, почти 200 лет спустя, многие правоверные евреи, живущие в демократическом обществе, следуют практически всем нормам гражданской жизни, однако противятся смешанным бракам. Сангедрин Наполеона больше не собирался и тем самым не сыграл особо важной роли в еврейской жизни. Сегодня его помнят в основном как курьез из еврейской истории XIX века.